-y -y sound, -y -y Одна подруга у другой дома. Ой, ты знаешь, осталось в чайнике горячая вода. А выливать жалко, куда ее деть, не знаю. Поставь в холодильник, да? Горячая вода в доме всегда пригодится. <тляются five squeals> В эфире программа ⁇ «В мире животных ⁇ Суслики ⁇ самые осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят вдаль, не безыт ли леса, не летит ли орел, не ползет ли змея. И самые наблюдательные из них получают бампером в лоб. I'm getting stacked down and down in in Как ты я с девушкой пасанке Петербурга гулял по мосту и тут мост Развели О, ну а девушка-то хоть с вами осталась? В основном да сам, сам, Да. Сам, сам. Сам. Мне тут открытку подарили Какую? О, мятую такую, зелененькую Сто лет Бенджамину Франклину Учиться, учиться и еще раз учиться. Вот три вещи, которые абсолютно несовместимы. <реклама> <реклама> <реклама> <реклама>